Глава 5. Антигона, Гамлет и Пруфрок. Иллюстрации к поиском внутренней устойчивости. Как мы уже знаем, мы всегда противостоим жизненным обстоятельствам соразмерно той тревоге, которую порождает в нас двусмысленность перемены и неопределённость происходящего. Выход из такого противостояния является задачей в равной степени психологической и духовной. поскольку она сопряжена не только с кризисами тревожных переживаний, но и с кризисом наших ценностей. Давайте рассмотрим некоторые из этих психологических задач на примере иллюстраций, взятых из области литературы, а не из аналов психиатрии. В трёх литературных героях, представленных нам Софоклом, Шекспиром и Томасом Элиотом, Мы видим собственное отражение людей, показанных в переходные моменты своей жизни, ищущих внутренние ориентиры и находящих или не находящих точку опоры, помогающую им пройти через переживания. Все мы испытываем множество промежуточных состояний в нашей жизни и в наших стремлениях. Об этом знали наши предки, об этом знали мастера западной литературы. Поэтому давайте обратимся к истории Антигоны, Гамлета и Пруф Рока и инструментом глубинной психологии, отправившись вместе с ними в это архетипическое путешествие. Антигона, как мы увидим, разрывается между своим гражданским долгом и уважением к богам, между желанием соответствовать и быть принятой, и любовью к своему сломленному брату. Гамлет живёт в жутких метаниях между тем, Что ему хочется делать, тем, что он должен делать, и своей способностью поступать так, как нужно. Жизнь Джей Альферда Профрока напоминает собой пропасть самовосприятия, полный несоответствия между тем, к чему он стремится, и тем, как он на самом деле живёт, между желанием и мужеством действовать в соответствии со своими устремлениями. Звучит знакомо? Разве все мы не страдаем от одних и тех же потребностей, от одних и тех же желаний? Тем не менее, мы застряли в обыденности, в стремлении подстроиться, уклониться и избежать, и мы страдаем, оказавшись в этом подвешенном состоянии, застряв в чистилище потерянных душ. В 1930 году Томас Стернс Элиот, христианский поэт и критик, восхвалял Шарля Бодлера, французского поэта XIX века, который был известен своими мятежными взглядами. Элиот отмечал, что Бодлер, автор "Цветов зла" (Les Fleurs du Mal) и других произведений, отвергающих традиционные ценности, не был прислужником дантовского ада или одним из его приспешников. Напротив, он обладал достаточной духовной силой, чтобы заслужить ад, а не жить в сумеречной зоне небытия. Духовная природа Бодлера была честно выстрадана, а не заработана авторитетом других. Как заключил Элиот, в зависимости от степени нашей человечности, всё, что мы делаем, оказывается либо добром, либо злом, в той мере, в какой мы творим зло или добро. мы человечны и как ни парадоксально лучше творить зло, чем не делать ничего. по крайней мере, это значит, что мы существуем. будет справедливо сказать, что величие человека скрыто в его способности к спасению души, истинно также и в том, что величие человека в его способности быть осуждённым на вечные муки. Но большинство из нас большую часть времени живёт в преисподний, застряв между мирами. Когда мы исследуем психологию этих промежуточных пространств, этих переходных зон, мы видим, что уже покинули прошлое, и оно осталось давно позади, а будущее по-прежнему выглядит призрачным и неосуществимым. Много раз, например, решение уволиться с работы или разорвать брак принимались на уровне бессознательного, сопровождаясь постепенным оттоком энергии и только потом проявлялись в форме полусознательного поведения и наконец просачивались в сознание. И хотя нам следовало бы с благодарностью воспринимать прояснение нашей ситуации, мы зачастую начинаем испытывать страх и чувствовать себя парализованными. вступив на эту зыбкую почву неопределённости. Наша неуверенность, наше цепляние за старое, столь знакомое и надёжное, даже когда оно ограничивает нас или наносит нам вред, способно надолго запереть нас в этой ловушке, как мы уже видели в четвёртой главе. Даже когда решение уже принято в глубочайших сферах нашей души, Эго редко когда спешит с его претворением в жизнь, вступая в сговор с нашими собственными страхами. Какими бы несчастными мы себя ни чувствовали в той яме, что вырыли сами, мы предпочитаем оставаться в ней как можно дольше. Сначала наши страдания обуславливаются неосознанностью происходящего, затем собственным бегством от понимания того, что мы уже знаем. И наконец, нашей неспособностью двигаться навстречу неизвестному будущему. Чтобы достичь будущего, которое обретёт для нас черты реальности, мы должны согласиться на долгое время разорвать эту связь с прежним. Невозможно пересечь ни один океан в мире без готовности дерзнуть и оставив позади тихую и знакомую гавань, отправиться на поиски новых земель. Как лаконично выразился Юнг, Если вы хотите вылечить невроз, вы должны чем-то рискнуть. Дилемма Антигоны между выбором и последствиями. Время от времени каждый из нас оказывается лицом к лицу с необходимостью принять жёсткое решение, последствия которого будут ужасны. Как мы можем понять, что правильно для нас, а что нет, и как потом смотреть в глаза последствиям сделанного выбора? Драма Сократа, написанная более двух с половиной тысяч лет назад, возвращает нас к сложной проблеме выбора и его последствий, с которой все мы сталкиваемся в тот или иной момент нашего жизненного путешествия. Существуют две призмы, сквозь которые можно рассматривать Антигона. Первое основано на том, что можно было бы определить как Трагическое видение жизни, воплощённое в классическом представлении в Древней Греции. Вторая представляет собой вечную дилемму выбора, отражающую конфликт между навязанным авторитетом и авторитетом собственной личности. Для жителей древнего мира трагическое видение было уточнённым осмыслением потенциалов и недостатков человеческого состояния. психологии до того, как психология появилась в том виде, в котором мы её знаем, стремлением ответить на вопрос: как получилось так, что я выбрал это направление в жизни, последовал за этими намерениями и оказался в совершенно ином месте с этими весьма тревожными последствиями. Их ответ на этот вопрос остаётся актуальным для нашей жизни и для тех общественных событий, которые ежедневно появляются в новостях. Во-первых, трагическое видение определяет силовое поле влияния, которое проходит сквозь нас, направляя, определяя, ограничивая, оставляя нам набор данностей, над которыми мы не властны. К этим детерминирующим силам относится психодинамика семьи, в которой мы росли. полученная генетика, а также социальный, политический и культурный контекст, в котором мы рождаемся. Всё это обладает достаточной силой, чтобы сформировать, ограничить и направить нас. И имя этой направляющей силы Мойра или судьба. Точно так же существует другое силовое поле, которое проходит сквозь нас, ищет своё выражение через нас. стремиться войти в нашу жизнь и использовать её в своих целях. И имя этому стремлению к развитию, живущему внутри каждого из нас проризмос или предназначение. Древние наблюдали за той ролью, которую мы играем в этой конвергенции энергий и определяли три измерения, непосредственно отвечающие за то, как складывается наша жизнь. Первое измерение это то, что они называли характером, предрасположенностью к определённому выбору, повторяющимся склонностям и определённым последствиям. Второе измерение связано с нашей склонностью переоценивать себя, присваивать себе силы, которыми мы в действительности не обладаем. Нам кажется, что мы стоим во главе, что мы достаточно знаем, чтобы сделать правильный выбор. что мы можем предвидеть последствия и в значительной мере управлять своей жизнью. Эту самонадеянность, это высокомерие, они определяли как гейбрис или гордыня. В психологии мы называем это инфляцией. По правде говоря, мы никогда не обладаем исчерпывающими знаниями и всегда попадаем в паутину последствий. وتтекающих из нашего выбора, сколь благими бы ни были наши первоначальные намерения. В третьих, древние люди признавали, что все мы делаем выбор, отталкиваясь от ошибочной точки зрения, от искажений, созданных вокруг нас культурой, семьёй и капризами нашей собственной судьбы. Как отмечал Кант, если вы наденете синие очки, то всё вокруг вы увидите в синем цвете. Это преломление видения, это смещение в выборе, они называли гомартией, что можно перевести как трагический изъян или искажающая линза. Иными словами, мы никогда не сможем увидеть ясную картину через тёмное стекло, но будем выбирать лишь то, что наши лучи преломляющие линзы позволят нам увидеть. Нет ничего противоестественного в том, что в результате мы остаёмся один на один с миром последствий, порождённых нашим выбором, поскольку мы мало знали о сложности тех сил, которые оказывали своё воздействие на наше сознание в тот момент и были не в состоянии предвидеть возможный исход наших действий. Наши предки понимали, что все мы живём трагической жизнью вовсе не потому, что жизнь темна и ею руководит рок, а потому что мы вынуждены делать свой выбор в мире условностей, для нашей способности к разграничению и свободе выбора куда более ограничены, чем мы себе представляем. Запутавшись в этой паутине последствий, трагический герой достигает утешения через страдание, приходит к осознанию и возвращается к правильным отношениям с богами. в конце смиренный он оказывается в лучшем положении, ближе к богам и к их таинственной воле, чем в самом начале своего бессознательного высокомерного путешествия и воображаемой независимости. Большинство из нас в общих чертах знакомы история Эдипа, который женился на собственной матери. История фиванского царя и его семьи была представлена в трёх пьесах: Царь Эдип, Семеро против Фив И Антигона. Сейчас нас интересует последняя. Действие в этой пьесе происходит после свержения трона Эдипа, когда в государстве охватывает гражданская война, сталкивающая родных братьев в кровавой борьбе. Сыновья Эдипа Этиокл и Полиник погибают в братоубийственной войне. Правящий царь Крионт объявляет, что первый брат будет похоронен с почестями, а второй из-за его предательства будет оставлен на растерзание птицам и псам. Оставшиеся в живых сёстры враждующих братьев, Антигона и Исмена, страдают от собственной преданности своим братьям. Однако Антигона бросает вызов диктату Креонта. Следуя традиционным родовым законам, она выполняет религиозный обряд погребения и хоронит Полиника. И Смена также предана памяти своего умершего брата, но она более уступчива, более запугана и боится пойти против воли Креонта. Сама она говорит: "Не нам с мужами враждовать, сестра. Им власть дана, мы в подданстве. Хотя бы и горшим словом оскорбил нас вождь, смириться надо". Однако Антигона осознаёт последствия своего выбора. Пусть потерплю обещанный удар, но я не отрекусь от славной смерти. Когда нам приходится расплачиваться собственной жизнью за свои ценности, можем ли мы быть настолько уверены, что будем придерживаться их любой ценой, как это сделала Антигона? Что бы выбрали мы и почему? Каждая из эти фигуры остаётся на своей непримиримой позиции, как и все мы, когда внутри нас пробуждается комплекс, то есть некий сгусток нашей собственной заряженной энергии. Благодаря открытиям глубинной психологии, мы знаем, что редко действуем по-настоящему осознанно. Вместо этого мы часто находимся под влиянием исторических сил, которые укоренились в нас, или реагируем на давление окружающей среды, о котором даже не подозреваем. Из исследований мозга, сделанных в 80-е годы 20-го века, мы знаем, что обычно делаем выбор бессознательно, рефлексивно. Ещё до того, как наше эго осознает необходимость данного выбора. Эта дилемма выбора является нашим вторым вопросом для обсуждения. Что диктует наш выбор? Большую часть времени мы реагируем на требования жизни привычными, обусловленными способами. Мы понимаем, что паттерны нашего поведения накапливаются и даже не вспоминаем о том, что каждый из них является результатом определённого выбора. сделанного нами. Единственным главным героем этой продолжительной драмы под названием Жизнь. Наши паттерны избегания, наша склонность подчиняться, наши комплексы власти всё это происходит из наших комплексов, действующих сознательно или бессознательно внутри нас. Более того, всякий раз, когда нам приходится делать трудный выбор, мы невольно натыкаемся на скрытую проблему авторитета. Кто диктует нам наш выбор: чужая модель жизни или наша собственная решимость? Какая часть нас сделала этот выбор: истинно сознательная, если предположить, что мы вообще когда-либо можем быть полностью сознательной, или один из тех сгустков энергии, который нам так хорошо знаком, но в то же время так не зависим от нас? Когда дело доходит до внешних проявлений нашего поведения, почти все мы большую часть времени идем на поводу у подсказок, увещеваний, инструкций или угроз, получаемых со стороны нашей семьи, или мы следуем образовательным или религиозным директивам и служим общественному договору, в котором мы рождены, даже если все это нарушает намерение и целостность нашей собственной души. Как сказал Юнг, все неврозы представляют собой конфликт долга или столкновение конфликтующих авторитетов внутри нас. Вспомните Сократа, когда он был несправедливо, но при этом законно осуждён государством на смерть, он подчинился власти, как должен был по его мнению сделать преданный гражданин и добровольно выпил яд. Так Антигона сталкивается с ужаснейшим поворотом судьбы и вынуждена сделать выбор, который меняет всю её жизнь и угрожает ей самой. Она страдает, оказавшись перед выбором между преданностью государству, культурной норме, внешнему авторитету и верностью собственным внутренним императивам. точно так же, когда её гражданский долг и религиозные убеждения сталкиваются, она становится невольной жертвой этого столкновения. Гражданский долг обязывает Антигону повиноваться Креонту и отказаться от погребения тела мятежного брата, но она утверждает, что помимо сестринской верности, у неё есть ещё и более высокий долг провести обряд, соответствующий всем требованиям богов. Какой же это скользкий путь! Любой психопат, совершающий акт насилия, любой фанатик, навязывающий себя другим, любой человек, оказавшийся во власти мощного комплекса, приносящего вред ему самому или другим людям, является примером недеференцированного порыва или импульса, за которым всегда стоит стремление к рациональному оправданию. Только когда человек страдает от этих дилемм, только когда он готов остаться один на один с последствиями своего выбора, он может претендовать на правильность своего суждения. Как сказал Юнг, переживание борьбы двух противоположностей до тех пор, пока не появится третья, это единственный способ пробиться к правильному для нас выбору. Третье Это именно то, что данный выбор означает для психологического и духовного развития человека, особенно когда он оказывается между двумя величайшими противоположностями в своей жизни. А готовность принять последствия своего выбора всегда является отличительной чертой зрелого решения. Итак, если мы считаем Антигону олицетворением совести, то что же остаётся Креонту? Антигона Героическая фигура, Креонт, трагическая. Он вовсе не плохой человек. Ему в ведении управляет государственным кораблём и служит его хранителем. Защищает целостность государства он превозглашает. Отчизна вот так крепкая ладья, что нас спасает. Такой закон наш город вознесёт. Но когда поступк Антигоны ставит под сомнение его авторитет закона и порядка, Креонт приходит в ярости и приказывает казнить сестру. Его жестокость, высокомерная самонадеянность и абсолютизм приводят к гибели его взглядов. Он запугивает несогласных, желая видеть в них отражение своей собственной воли. Можно даже представить, как он провозглашает себя самым популярным человеком в Фивах. самой большой общественной поддержки и самой большой толпой фанатов. Тем не менее, в конце драмы Креонт достигает смирения, которое приходит вместе с осмыслением. Антигона остаётся непреклонной, в то время как Креонт достигает понимания через то, что Эсхил называл ужасной благодатью бога. Весьма показательно присутствие в пьесе такого персонажа, как Тиресий, слепово старека прорица, который всегда говорит правду, но которого, как и Кассандру из других греческих легенд, редко кто слушает. Тиресий говорит, что нет причин не прислушиваться к голосу разума, но разве кто-нибудь из нас прислушивается к нему, находясь в затруднительном положении, в состоянии, когда нас охватывает лихорадка момента? Когда Тересий негласно поддерживает позицию Антигоны, говоря, что это воля богов, чтобы мёртвых хранили с уважением. Креонт обвиняет его в искажении фактов, в субъективности и отвергает отрезвляющий совет правиться. Это было трагической ошибкой Креонта, ошибкой, отвергающей то, что Кьеркегор назвал теологическим упразднением этического. ставившим приверженность трансцендентному превыше гражданского долга. Тересия отсылает прочь, его благоразумный совет остаётся повисшим в воздухе. В ответ на ярость Креонта Провидец говорит: "Пусть терпят спесь его, кто помоложе, язык ему полезно обуздать и мысль направить по пути благому". Иногда кажется, что не мудрые советники, не члены семьи, не назначенные генералы не способны удержать бездумных королей от само разрушения. Маньякальная защита Крионтом своего положения стоит ему сына, жены, Эвридики и расположения собственного народа. Выиграв в игре за престол, он теряет все, что имеет значение. Как размышляет Хор, его разрушение – это явственный след. не чужой вины, а своей необузданной воли. Движимый импульсом или комплексом, Креонт начинает шахматную партию, которая приводит лишь к разрушению. Его трагическая ошибка заключается не в том, что он настаивает на верховенстве гражданского права, а в том, как высокомерно он стремится к утверждению собственной власти. Вспомните древнегреческий принцип: ничего лишнего. Невоздержанность Креонта, его ярость, его беспрекословная убеждённость в собственной правоте вот его недостаток. Он провозглашает себя праведным защитником гражданского порядка, провоцируя тем самым дальнейший раскол в обществе и его поляризацию. Боги неизбежно направляют свои огромные колесницы сквозь эти бреши в нашей психологической броне. Всё в этом мире в конце концов приходит в состояние равновесия. там, где возникает избыток, великие уравновешивающие силы, немезиды возмездия, софросины благоразумия и многих других проявляют свою компенсирующую волю и возвращают нас обратно на землю. Как выразился Юнг, то, что мы отвергаем внутри себя, возвращается к нам во внешнем мире, и мы называем это судьбой. Цель трагических представлений заключалась не в том, чтобы сокрушить людей, а в том, чтобы через переживание конфликта противоположностей и искупление страданием привести их к мудрости. В ночь убийства доктора Кинга Роберт Кеннеди перефразировал цитату из заключительной части трагедии Эсхила Агамемнон, обращаясь с речью к толпе в Индианаполисе. И Даже во мне боль, которую невозможно забыть, падает на сердце по капле, пока в нашем собственном отчаянии, против нашей воли, мудрость не приходит к нам по ужасной благодати Божьей. Таким образом, властелин в своём дворце, тиран в своей башне, Ни что по сравнению с наивысшим состоянием униженных и оскорбленных, которые пришли наконец к правильному отношению с богами. Величайший из грехов гибрис или гордыня, инфляция нарциссизма, соблазн власти и привилегий, соблазн думать, что мы больше, чем есть на самом деле. В конце концов, природа, все наши боги, все наши психические процессы обретают уравновешивающую силу. На месте замков сохраняются руины, на месте высокомерия воцаряется смирение, как заключает хор в Агамемноне: в конечном итоге через муки, через боль зевс ведёт людей к уму, по неволе мудрости, уча. Антигона, заточённая в пещере, лишает себя жизни, однако она следует за своими ценностями, не из высокомерия, а из смирения перед лицом богов Крионт умирает в глазах современников, поскольку свою эгоистическую волю он ставит выше мудрости и смирения. Он разрушает свою империю, свое государство, свою семью и свою власть в этом пренебрежении, в этом театре, который мы называем историей, в этом разворачивающемся сюжете, который мы считаем нашей. жизнью, наполненным спорными персонажами, давайте попытаемся услышать, что боги пытались сказать нам в течение столь долгого времени. Их напоминания о наших слабостях и нашей ограниченности доходят через тысячелетия до каждого из нас, призывая к новому осмыслению того, что скрыто от нашего сознания, но всё ещё играет свою ключевую роль внутри каждого из нас. Гамлет, сражайся, беги или замри. Что ещё можно сказать о Гамлете, что не было бы сказано уже мдожество раз? Что я могу добавить к тому, что сегодня является классикой и, возможно, даже клише? Вы когда-нибудь видели карикатуру, где два пожилых театрала выходят после своего первого просмотра постановки Гамлета и один другому говорит: "А этот Шекспир был таким умным!" А друг ему отвечает: "Но все-таки его переоценивают. Всего-то и сделал, что наполнил свою пьесу знаменитыми цитатами. Но что сделала Гамлета классикой, то есть произведением, о котором продолжают говорить на протяжении разных эпох, несмотря на меняющуюся моду? Почему он продолжает трогать нас за живое?" Гамлет живёт в нашем воображении, потому что его психологическое застревание сродни многим из нас. Он зажат в тиски проблем, каждый из которых ждёт его выбора и одновременно влечёт за собой определённые последствия в случае отказа от него. Сложная дилемма Гамлета, а часто и наша, состоит в том, что он знает, как поступить правильно, но по неизвестным ему причинам так и не делает этого. Вспомните Послание апостола Павла к Римлянам, в котором он говорит: "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Почему?" спрашиваем мы. Павел, мало знающий о бессознательном, приписывает это противоречие акраксии, греческому слову, означающему замедленную или недостаточную волю. Сегодня мы знаем, что существуют откололвшиеся силы, наполовину сформировавшиеся личности, узор, перающие наше психологическое состояние и проявляющие свою собственную волю, волю, не поддающуюся знаниям или контролю сознания, которое так легко поработить. Проблема Гамлета настолько знакома нам потому, что мы разделяем с ним эту разобщенность души, кишащие темными персонажами. которые уже вышли на сцену, но ещё не были представлены друг другу, а если бы и были представлены, то вряд ли поладили бы. Думаю, будет справедливо сказать, что трагедия Гамлет является первым по-настоящему современным произведением, а Гамлет первым по-истине современным человеком. Несмотря на то, что минуло уже 4 столетия, Гамлет так хорошо знаком нам всем потому, что он знает Тист, видимо, знает, что он и только он и есть его самая худшая проблема. Он знает, что он застрял в самом себе, как и мы. И никакие обвинения в адрес других, никакие причитания или мольбы к богам не избавят его от себя самого. Хотя Шекспир определил свою пьесу как трагедию, её вполне можно было бы считать образцом иронии в трагедии или комедии. Искупление приходит либо через прозрение, которое приносит страдания, либо через освобождение, которое дарует смех. И в трагедии, и в комедии восстанавливается космический порядок. В чувствительности иронии есть и озарение, и понимание, но нет искупления, нет восстановления, нет роста. В Гамлете каждый персонаж видит и понимает свои собственные противоречия, сталкивается с ними лицом к лицу, и всё же каждый из них не в состоянии превратить это знание в действие, в изменение, в трансформацию. Они застревают, как часто застреваем и мы, лишь углубляя ту яму, в которой оказываемся. Как мы видели ранее, психоанализ ориентирован на людей, пытающихся освободиться, обнаружить внутреннюю психологику, в которой они застряли. Точно так же мы должны оставаться в этой точке застревания до тех пор, пока не найдём тайную логику происходящего и не посмотрим в глаза тревоге, которая придёт вместе с выходом из этого тупикового состояния. По крайней мере, у нас есть шанс перейти от психического паралича к действию. Урок Гамлета это один из способов глубже осмыслить нашу общую дилемму. Давайте погрузимся в детали контекста. Датское королевство пребывает в смятении. Король убит, а королева снова вышла замуж за брата покойного короля. Хотя можно возрадоваться наличию твёрдой руки и непрерывности правления, Столь бурное развитие событий смущает юного Гамлета, студента университета, вызванного домой из своего братства в немецком Виттенберге. На фоне страхов юношеской нестабильности молодой Гамлет пребывает в смятении. Он только что осиротел после смерти отца и возмущён тем, что его мать так быстро позабыла клятвы верности, применяв их на ордер кровосмешения. Он терзается мыслью о самоубийстве, как возможности покончить со своими переживаниями, вызванными потерей отца, чувством вины и стыда, но его останавливает божественный запрет на самоубийство. Называют проблемы и иного характера. Во-первых, стражники увидели на крепостных валах замка блуждающего призрака, не находящего покоя. Гамлет выходит с ними в дозор, где и встречается с призраком, который оказывается его умершим отцом. Он говорит, что на самом деле был отравлен ядом, влитым ему в ухо, и что его жена вышла замуж за убийцу. Любого студента подобное признание повергло бы в ещё большее смятение, чем отказ отца дать денег в первый день учёбы в университете. Потрясённый Гамлет чувствует, что призрак говорит правду. Он должен отомстить за убийство отца и предательство матери. Вся Дания поддержала бы и одобрила его праведную месть, и все же для него земля перевернулась с ног на голову. Нет больше ничего неизменного и стабильного. Гамлет говорит, как могли бы выразиться мы сами. Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его. Всё, что нужно студенту университета это лёгкие экзамены, свидания по субботам и финансовая поддержка из дома. Но такое, такое, кто захочет оказаться один на один с такими проблемами? Решительный по природе своей Гамлет, естественно, переполняют противоречивые эмоции. Желание избежать конфликта даже сильнее, чем жажда справедливости. и в его самых знаменитых размышлениях слышны отголоски того рода опасений, логических доводов, уклонений и отречений, которые мы все так хорошо знаем по своей собственной жизни. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. То есть окунуться в страшную суматоху этого мира или найти способ уклониться от его тягостных требований к нам? Что благородней: духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы, то есть закрыть глаза, отвернуться и поплыть по течению, или ополчаясь на море смут сразить их противоборством, умереть, уснуть и только и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук, наследие плоти, как такой развязки не жаждать. то есть погрузиться в детские сны, заглушить боль, чтобы не чувствовать её. Но что, если и тогда нас не оставят в покое? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны быть может. Вот в чём трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Ах, мечта современной Америки, всё хорошо, всё в порядке, и нам всего лишь приснился бурный сон, если бы только мы могли сбежать в страну фантазий, окунуться в блаженство грядущих дней, снова сделать Америку великой, но когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата, с земным скитальцем волю не смущал, внушая нам Терпеть не взгляды наши и не спешить к другим от нас сокрытым злу, которые вы знаете лучше, чем зло, которого вы не знаете. Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хириет под налетом мысли бледным. С высоты четырех столетий можно сказать, что это было совершенным описанием комплекса части нас самих. отделённый от эго, действующий автономно, но при этом обладающий достаточной силой, чтобы запереть нас внутри. У каждого из нас есть свой первобытный страх, архаический ужас, позабытое, но всё ещё живое воспоминание о сильном и травмирующем событии. которые заставляют нас застревать на месте, ложиться мёртвым грузом на наши плечи, порождает архаичные паттерны борьбы или бегства, которые мы оплакиваем, но никогда не отпускаем от себя. Налёт мысли бледный это способ Шекспира описать эфирное, но осязаемое присутствие энергии, которая не позволяет нам действовать. замораживает нас в прошлом и оставляет нас в забучьих песках пустыни привычного состояния. Многие молодые люди, если не большинство, барахтаются в тревожном состоянии поздней юности или ранней зрелости, когда мозг всё ещё связывает свои полушария вместе, а эго купается в океане гормональных всплесков и импульсивного поведения. Родители не знают, что делать, часто думают, что их взбалмошные дети просто сходят с ума, забывают проявлять благодарность за всё, что имеют, и доставляют лишь заботы и хлопоты. Если кто-то из нас может оглянуться в те бурные годы без сожаления, смущения или огорчения, то он или она прожили крайне пресную молодость или, возможно, находились всё это время под кайфом и просто не в состоянии что-либо вспомнить. Огромное чудо, что кто-то из нас умудряется добиться столь многого в жизни, ведь большинство прибывает на эту землю по воле слепого случая или непостижимой милости богов. Не существует единого Гамлета. Нет ни одного окончательного прочтение его он стал своеобразным текстом рор шах каждая эпоха видела в нём что-то своё возможно проецируя на него свои собственные потребности свои тени свои слепые пятна естественно я не могу избежать соблазна чтобы не предложить своё видение если на меня влияет моя повседневная работа психоаналитика что ж так тому и быть Я вижу Гамлета в каждом из нас. Кто из нас время от времени или даже каждый день не оказывался во власти некоего комплекса, в котором мы следуем за сценарием, указаниями, требованиями нашей личной и культурной истории? Кто из нас не топтался на месте, не шёл на компромисс, не откладывал на потом, не искал оправданий, не обвинял другого? не отвлекался от решения насущной проблемы. Кто из нас не осознавал, что самое плохое в нашей жизни исходит от нас самих? Кто из нас в повседневных жизненных столкновениях вооружён непоколебимой самооценкой, готовностью принять вызов и пройти через то, что обрушивает на нас жизнь? Кто из нас не знал сопротивления внутренней борьбы, вихря противоречивых мотивов и планов? Кто из нас не отворачивался от того, что глубины нашей души призывали нас сделать поступки Гамлета, его понимание собственной ответственности, его зависимости не столько от внешних обстоятельств, какими бы множественными и могущественными они ни были? Сколько от самого себя и своей личности всё это делает его нашим современником. Если Гамлет испортит себе жизнь, то и мы испортим свою. Если он встанет с колен и попытается начать всё сначала, то и мы способны на такое. Не будет большим преувеличением сказать, что Гамлет наш кровный брат. Положение Гамлета очень похоже на наше. Мы никогда не будем полностью знать реальной истории, никогда не достигнем кристальной ясности относительно того, что происходит вокруг и внутри нас. Но мы будем по-прежнему призваны действовать так, будто мы всё знаем и понимаем. И если мы потерпим поражение, то просто вступим в знакомый ряды человеческого клуба. Гамлет просит нас лишь о том, чтобы мы не забывали его. Так давайте будем хранить его в наших сердцах, слушать его историю и в то же время вспоминать о наших собственных незаконченных делах. Proof Rock, никем не услышанная песнь и человек, застрявший навек. Разве я посмею потревожить мирозданье? Каждая минута время для решения и сомнения, отступления и терзанья. Песнь любви Джей Альфреда Пруфрока была написана между 1909 и 1911 годами и опубликована в 1915 году Томасом Стернзом Элиот. Было напечатано всего 500 экземпляров книги. И потребовалось 7 лет, чтобы распродать первое издание. Сегодня она считается одним из важнейших произведений XX века, поэмой оригинального стиля и великолепным психологическим портретом человека, застрявшего между мирами. Поэма передаёт ужасное состояние противоборства между желанием и запретом, рыскающее знаниями, которые должны освободить, но только терзают. песни, которую должен услышать, но никогда не услышит мир. Песня о любви является скорее поэмой о поражении любви, о сожалении, о состоянии замирания и увядания в преисподней. Профрок просто пытается пробиться сквозь это, как и все мы или, по крайней мере, часть нас. Он дрейфует в этом мире, огромном и более могущественном, чем он когда-либо мог представить. Он постоянно сравнивает себя с другими, осознав, как это делает каждый ребёнок, насколько он зависим от одобрения других. Он не очень-то любит себя, как и большинство из нас. Он много знает, но его знания не приносят ему освобождения. Поэма начинается с эпиграфа из Ада Данте. Это исповедь, произносимая в полголоса читателю, человеку, который находится в сконструированном им самим аду вечных последствий. Само имя Джей Альфред Пруфрок передает двойственность персонажа. Джей Альфред смелые заявления и, возможно, даже претенциозные преувеличения, так как с древнегерманского означает осмотрительный советчик. А фамилия скрывает в себе нечто изнеженное и одновременно сдержанное, сложившееся из двух английских слов: "proud" недотрога и "frog" сюртук. На протяжении всей поэмы возникают образы, отражающие его промежуточное состояние. Прогулка словно под эфиром сквозь сумеречный туман ночи Эпития. Повторяющиеся возникновения важного вопроса, который так и не был задан. Сравнение самого себя с героическими фигурами Микеланджело, Иоанн Креститель, Лазарь, Гамлет. Желание поговорить с женщиной и страх, что она его отвергнет как что-то незначительное, даже смешное. Каждую минуту своей жизни Проуфрок оказывается запертым между желанием, стремлением и ограниченностью, страхом и стыдом. Он хочет сделать шаг в свою жизнь, но в то же время постоянно находит время мнитить и сомневаться, и время боязливо примиряться. Говоря о своих героических свершениях, он отмечает: "Я вымерил кофейной ложкой жизнь Он подозревает, что жизнь это непосильная для него задача, поэтому приходит к выводу, что бессознательное, практически вегетативное существование будет лучше этого постоянного самобичевания. О, быть бы мне во тьме немого океана, пар и кривых клюшней, скребущихся о дно. Он настолько внутренне опустошён, что полагает, что даже для смерти он станет сплошным разочарованием. И как всегда швейцар, приняв моё пальто, хихикнул. Короче говоря, я не решился. В огромной психодраме жизни он хотел бы пережить хотя бы героическую борьбу Гамлета, но лучшая роль, которую он сам себе отвёл это роль полоне, смешного старика, преисполненного клише и напыщенности. Профрок никогда не стремится выйти на первый план, никогда не проявляет героизма, чтобы начать жить своей собственной жизнью и последовать за своими желаниями. Вместо этого он чувствует себя букашкой, тонущим существом, объектом насмешек, запертый в своём теле, ещё больше запертый в своих страхах и историях о самом себе. он никогда не обращается к тому природному стержню, что скрыт внутри и может провести нас через самые сложные времена. Учёные умы обнаружили, что многое в "Профроки" и бесплодной земле отражает психологическую борьбу самого Элиота, но созданные им образы очень близки и нам, потому что они перекликаются с нашей склонностью к самоуничтожению, нашим постоянным оглядыванием через плечо в поисках чужого мнения, нашими проклятиями в адрес собственной медлительной воли, не позволяющей нам сделать нашу жизнь такой, какой мы действительно хотим. В эпоху, которая разрушила героическое видение жизни, даже подменила собой трагические представления о ней. Нам остался лишь удел антигероя. Это ежедневная борьба за выживание, всё больше отставания, обвинений в адрес самих себя, обвинений в сторону других, надежды на то, что они никогда не поймут, насколько мы разбиты и сломлены. Если Гамлет, наш брат, то пророк это мы или, по крайней мере, большая часть из нас. Архетипические дилеммы Антигоны и Гамлета пробуждают трагическое видение жизни. Пожалуйста, помните, что жизнь трагична не потому, что мы умираем. Мы умираем потому, что мы живые существа. Трагическое видение это восприятие нашей вечной борьбы с богами, нашего бесконечного стремления вырвать смысл из этого короткого пребывания на столь опасной планете. Трагический персонаж не виноват в своих стремлениях. Как мы видели ранее, он виноват только в одном в высокомерии, самонадеянности, психологической инфляции. В конечном итоге мудрость жизни заключается в согласии с природой, а не в победе над ней. Таким образом, трагический персонаж, хотя и остаётся в финале в проигрыше, но всегда становится богаче, поскольку он возвращается к правильному отношению с богами. Как писал Эсхил тысячелетия назад, боги предопределили, что именно через страдания мы приходим к мудрости в соединении с их волей. Всякий раз, когда мы начинаем противиться этому, мы делаем шаг к инфляции эго, ведущий нас к окончательной гибели. Трагическим видением мудрость таится в смирении, а не в гордыне и высокомерии. Знакомство с богами нашей собственной психодрамы. Носители трагического видения мира богов помнят, их почитают и допускают существование их божественных замыслов, зачастую необъяснимых для ограниченных человеческих умов. Среди множества комментариев Юнга по этому вопросу особого внимания стоит его знаменитое и своеобразное определение бога. Оно иллюстрирует глубокое уважение Юнга к этой тайне. Незадолго до смерти философ, репортёр американского журнала Good Housekeeping спросил его, что Юнг имеет в виду под словом бог. Тот ответил: "По сей день бог Это имя, которым я обозначаю всё, что пересекает мой путь безжалостно и безрассудно. Всё, что нарушает мои субъективные взгляды, планы и намерения и меняет ход моей жизни к лучшему или к худшему. Подобного определения не найдёшь ни в одной мировой религии. Оно бросает вызов и одновременно примеряет Оно оставляет богам право на их порой ужасающую автономию, необъяснимую тайну, которую они воплощают собой, проходя сквозь миры и человеческие души. Оно призывает нас помнить о месте, которое нам отведено, и оставаться смиренными. Трагический опыт это активное страдание, активная борьба с высшей силой, как мы видим это на примере ветхозаветного героя Иакова. А обратной стороной медали является патетическая или возникающая из пафоса пассивное страдание. Так, Пруфрок достаточно осведомлён об активном страдании. Он видит его в творчестве Микеланджело, в терзаниях Гамлета и так далее, но он продолжает просто ныть, проклиная свою судьбу и тем самым саботируя собственную жизнь, которую он мог бы реализовать в этом мире. Трагическое страдание обладает глубиной и достоинством и является духовной добродетелью. Пассивное страдание выглядит просто жалко. Большую часть нашей жизни мы проводим между мирами. Мы знаем, что ничего не делаем. Мы понимаем, но не меняемся. Мы ноем и жалуемся, но не становимся. Почему? Из-за страха, как предполагает Пруфрок, В большинстве случаев да. Из-за отсутствия воображения? Да, но все наши комплексы и движущие силы ограничены в своей перспективе. Вот почему мы должны со всей серьёзностью отнестись к проявлениям сновидений и психопатологий. Изучая диапазон выбора, изменений, дилеммы, хитросплетения, признания, неудач, и триумф, самообманный случайный момент откровения литературных персонажей мы расширяем границы собственного понимания наших способов выражения и нашей возможной свободы. Если мы видим себя в отражении Антигоны и ощущаем паралич страха, мы по-прежнему призваны стать достойными людьми, но вспоминая Антигону, порой с грустной радостью Поскольку она смогла найти правильный путь и предстать пред богами в смиренном уважении к истине, мы не должны всё же забывать и о Креонте, о том, насколько легко он угодил в ловушку комплекса власти, последнего прибежища слабых. Сомнение Гамлета делать или не делать то, что требует от него жизнь, Мы видим собственную склонность к избеганию. Мы понимаем, что в конечном итоге только действие, а не промежуточное, застояние состояния души сделает нас смелыми людьми. В уклончивости про уфроков мы узнаем наше стремление избежать рисков и обязательств. По крайней мере, мы знаем, что ад может скрываться в нас самих, а не в чем-то ином. И если нам не нравится жить в аду, возможно, мы сможем побороть страхи и взять на себя риски, которые откроют нам дорогу в другой мир. Каждый из этих литературных портретов это история, в которой мы представляем собой новые главы или сноски внизу страниц, то, какой станет в конечном итоге наша собственная история и как раскроется наша душа. Всё ещё зависит от нас и от нашей готовности сделать шаг на пути жизни.